Глава вторая. Кровать чудесным образом на своем законном месте не появилась, а жаль. Вознеся мысленную молитву, луна окой, я вздохнула и печально попросила. «Подождите, пожалуйста. У нас в кладовке точно был запасной матрас. Сейчас принесу. Или вид у меня был действительно очень несчастным, или гость оказался слишком хорошо воспитан, но одну меня он не отпустил». «Идемте, я помогу», — сказал твердо и указал на выход в коридор, предлагая мне идти первой. «Да не!» — начала я неловко, потирая шею. «Вы же гость!» Глянув на меня, Макс спокойно исправил. «Я мужчина и не могу позволить хрупкой девушке таскать тяжести». На моих губах вдруг появилась смущенная улыбка. «Надо же, хрупкая девушка! Приятно!» За две недели работы мне таких воспитанных и учтивых мужчин не попадалось. Даже когда вместе с лестницей грохнулась, ни одна сволочь на помощь не пришла. «Идемте», — позвала я, — «куда теплее и вежливее. И простите за все». Он не ответил, но моей благодарности это не поклебало. Мы покинули второй этаж, свернули в тесную кладовую, и пока я пыталась найти, где здесь зажигается свет, маг устало вздохнул и щелкнул пальцами. В воздухе появилась стремительно растущая золотая искорка. За считанные мгновения вымахов до размеров моего кулака она юркнула под потолок и ярко осветила все небрежно захламленное пространство. У меня просто руки пока не дошли здесь убраться. Почему-то из-за такого бардака снова стало жутко стыдно. Матрас нашелся быстро, но моего гостя привлек не он, а груда тряпок у дальней стены. Небрежный взмах руки, еще одно требовательное движение снизу вверх, и ткани взмыли в воздух, открывая вид на кровать. Старательно кем-то запрятанную. И ведь я даже знаю, кем именно. Вспомнилась, что восьмую комнату у нас снимали практически каждую ночь. Лунаокая. А ведь если кровать из нее здесь, это выходит, что люди все это время спали на... Эфире? Это что за извращение такое? Для чего? Вы бы его уволили, словно невзначай обронил маг, и пошел к кровати, чтобы, значит, ее вытащить и наверху нести. Странно только, что руками, а не магией. Мой взгляд совершенно без моего на то желания прикипел к широкой, непокрытой одеждой спине мужчины. Я пыталась, вскинула грустно, не зная, как помочь. Места тут было мало, а помощник из меня, откровенно говоря, «Он не уходит!» «Помочь?» — вежливо предложил мужчина, цепко хватая за край кровати и рывком с коротким выдохом ее поднимая. Мышцы вздулись, натянувшись под загорелой кожей. «Да я его просто отравлю!» — пробормотала растеряно. «Ой, давайте лучше я вам как-нибудь... Отойдите!» Просто посоветовали мне, легко шагая к выходу, на пороге которого я застыла в нерешительности. Отпрыгнула и так никак не помогла, еще и мешать было совсем уж совестно. Но едва зеленоглазый прошел мимо, я отмерла, юркнула в кладовую, вытащила из шкафа у входа чистый комплект постельного белья и побежала следом. Удивительное дело, световая сфера, созданная моим гостем, погасла лишь после того, как я закрыла дверь. Вбежав наверх, торопливо успокоила пару разбуженных шумом и, выглянувших в коридор постояльцев, залетела в восьмую комнату и обнаружила, что кровать здесь уже вернули на свое законное место. Спасибо. Мужчина ловко выхватил стопку у меня из рук, «Дальше я сам. Спокойной ночи». Э -э Только и смогла протянуть перед тем, как у меня перед носом закрылась дверь. «Спокойной ночи». Постояв деревом еще несколько секунд, чертыхнулась и побежала доделывать дела, мысленно записав, выяснить, с какого перепоя эфир удумал в кровати превращаться и постояльцев пугать. Когда до рассвета оставалось около трех часов, я, наконец, закончила уборку злосчастной таверны. Сейчас бы в кроватку, да только у меня еще тысяча важных дел осталось. Придется опять топать на кухню и варить себе бодрящее зелье. Но перед этим я сбегла наверх, быстро вымылась и в одном полотенце вокруг тела прошмыгнула к себе, благо моя комната была первой и самой ближней от умывальной. Планировала переодеться и бежать трудиться, но случилось непредвиденное. Одна уставшая я и одна манящая свежим постельным бельем кровать встретились. «У меня дела», — жалобно подумала я. «А у меня мягкая одеялка и вкусный запах чистого белья». Пошла мерзавка с козырей. Я повелась. Как зачарованная, пошла к ней, обещая себе, что прилягу лишь на минутку, а вот потом... Проснулась я от звенящего грохота прямо подо мной. Резко сев, с ужасом посмотрела на настенные часы. Фух, не проспала. Хотя какое не проспала, если я вообще спать не собиралась? Кубрем, скатившись с постели, я рванула к одежде, заранее оставленной на спинке стула. Сеснан крупнейший торговый город на берегу Мхаирского моря. Климат здесь жаркий, воздух сухой и соленый, а потому и мода своя, отличная от остального континента. Сорочек под основное платье дамы здесь не надевали, а белье предпочитали закупать у эльфийских торговцев по оптовым ценам. И какое это было белье? Стыд и срам, но какая же красота! Такой один раз наденешь, и больше ничего другого носить уже не сможешь. Ткань тончайшая, швов не ощущается, ничего не колет, нигде не цепляет. Сказка просто. Стоит ли говорить, что весь город в таких ходил? Остальная страна такой красотой тоже обладать мечтала, но им не повезло. У них не было коварства и изобретательности сеснанских женщин. «Мне не повезло тоже. Я этих исторических событий не застала, а когда приехала вступать в наследство, в городе уже существовали свои порядки, по которым эльфийские торговцы ходили недовольные, но с символическими скидками практически во всех заведениях, а дамы — радостными и красивыми». «Нет, вы не подумайте, они никому ничего не показывали, ну разве что мужьям, любовникам». Но там у всех такие лица были, что и так все понятно. А как они к такой жизни пришли? Молчали и не говорили. Ни женщины, ни эльфы. Но я не спрашивала. Мое молчание эти шулеры купили. Так что я тоже ходила красивая и счастливая. И молчала, да. Только из-за глухой ругани с первого этажа я не стала десять минут под собственные восхищенные вздохи крутиться у зеркала. Поверх белья надела светло-зеленое платье из визуально плотной, но на самом деле очень легкой продуваемой ткани. Его еще парочку таких же прикупила в первые дни в портовской мастерской «Золотая игла по скидке», которую получила взамен на скидку на ужины у нас в таверне. Ноги сунула в мягкие туфельки без каблука, которые достались мне в обувном магазинчике «Танцующий каблучок» по тому же принципу, что и платье. Спутанные светлые волосы кое-как разодрала деревянным гребнем, танцует от нетерпения и шипят от боли на пороге комнаты, и только после этого, запустив расческу на незаправленную кровать, рванула вниз. А там был Слизняк, вот натуральный, болотный. Мой любимый повар. Арвин сидел на полу кухни и потирал явно ушибленный бок, плюясь грубыми ругательствами. Рядом валялись деревянная лестница со сломанной ступенькой, явно сбитые ее падением кастрюли, молоток, несколько гвоздей и старая штора из кладовки. — Нет, ты опять? — вскричала, яростно взмахивая руками и начала опасное приближение к этому мастеру руки-крюки. «Что ты на этот раз удумал?» Я решительно не понимала, как собрать все увиденное в цельную картину, но в том, что что-то Арвин точно удумал, не сомневалась ни на секунду. «Я уже говорил, нечего своими зельями разбрасываться», — обиженно пыхтел повар, пытаясь подняться. «Тебе здесь не лаборатория, это кухня. Про товарное соседство слыхала?» «Я отказываюсь терпеть твои противные лягушачьи лапки рядом с моими продуктами!» Пара кривых гвоздей торчала из потолка. Он что, ширму сколотить пытался? Чтобы, значит, глаза мои тебя не видели? Ну, каков мерзавец! Вообще, Карвину как к повару, у меня претензий не было. Готовил он действительно восхитительно, умудряясь из ограниченного количества продуктов сообразить и первое, и второе, и десерт двух видов. За продуктами каждое утро на рынок сам ходил, его там все знали, да и Арвин наученный понимал, кому можно за скидкой обратиться, а кого лучше двумя улицами по дуге обходить. И кухню он в чистоте содержал, вот тут-то подстава и таилась. Так уж вышло, что свободных помещений в таверне не нашлось, и пришлось мне свою зельеварную лабораторию умещать здесь, на кухне, в самом уголочке. Я много места не заняла, у меня всего-то скляночки, мешочки, десяток мерных емкостей, небольшой садик из самых используемых трав, целый набор котелков самых необходимых размеров, а на полках сверху 46 томиков, только самых важных, самых нужных книг. Мое рабочее пространство Арвин не ценил сразу, так и началась наша ежедневная война за Кохонную площадь. И если я на его рабочее место не претендовала, то мужчину зацепила основательно. Наши вредные повар, видите ли, терпеть не мог соседство продуктов и этой дряни в колбах, вот и чудил. Это тебя луна окая наказала за твою вредность не иначе плюнула я, перешагивая через лестницу и тыкая в таки поднявшегося создавателя проблем пальцем. «Продолжай в том же духе, лопух огородный, и в тебя скоро молнии начнут бить. Или того лучше, на рынке обманывать станут». Больше моей профессиональной деятельности Арвин терпеть не мог только обвинений в некомпетентности. Пользуясь тем, что повар был временно нейтрализован и только громко хватал ртом воздух, я направилась к своему скромному уголку. Рецепт бодрящего зелья я знала наизусть. Ведь с момента начала работы в таверне оно было необходимо практически каждый день. Стакан медовой воды... Пара листиков ментола, капелька эльфийского масла, щепотка сушеного имбиря. Все смешать довести до кипения в котелке номер 4, после чего процедить через мелкое сито, налить в серебряный кубок и вуаля. Жаль только, что свои волшебные свойства, оно хранила лишь пару часов. Впрок не сваришь. На вкус зелья выходило довольно приятным, а ожидаемый эффект наступал мгновенно, что было его огромным плюсом. Бодрость и легкость приходили после первого глотка, к последнему я уже ощущала себя отдохнувшей и очень довольной. В голове прояснилось, окружающий мир стал четче и ярче, а в груди разлилась теплая уверенность в том, что все все мне по силам чтобы ничего этого не было уже через минуту. Несмотря на поднявшееся настроение, я смогла произнести это грозно и серьезно, еще раз ткнув в пыхтящего Арвина пальцем. Тот только угрюмо молчал, пока я покидала кухню, а затем, пройдя через пустой, но чистый и аккуратный зал, выходила на улицу. Солнышко лениво поднималось на востоке, окрашивая чистый небосвод в розово-персиковые тона. Соленый воздух приятно холодил кожу утренней свежестью. Со стороны порта доносились крики чай и моряков, в городе уже вовсю трудились торговцы и рабочие, с плоских крыш поглядывали сонные уличные коты, а с земли и ветви деревьев — феи. Чем дальше от моей таверны они находились, тем более трезвыми казались. На пороге заведения и вовсе валялись мерцающими пьяными кучками. Покачав головой, сошла на дорогу. Поправила кем-то снова сбитую табличку, на которой гордо красовалась. «Добро пожаловать сюда!» нахмурившись, вернулась в таверну, взяла из ящика красную помаду, вернулась на улицу, дорисовалась стертые каким-то злодеем буквы и только после этого с чувством выполненного долга отправилась на поиски приключений. Рабочих, разумеется. Я шла по узким улочкам, перепрыгивая через извечные ямы на дорогах. Моей конечной целью была библиотека. Решила не откладывать в долгий ящик изучение бытовой магии. С ее помощью можно будет позволить себе невозможное здоровый сон. Остановившись на мостовой, подставила лицо освежающему ветерку. Вдыхая запах моря, фруктовых садов, и свежевыпеченного хлеба из пекарни неподалеку я оглядела город. Жизнь здесь кипела круглые сутки. Справа лошадь тянула повозку, доверху наполненную письмами, посылками и другим, и одним усатым кучером. Неподалеку кузнец окунал в горячую воду шипящий, только выкованный меч. Рядом с ним не находил себе места любопытный черный пес, а наглые говорливые чайки тащили из рыбной лавки завтрак, пока хозяйка отвлеклась на посетителя. Где-то вдалеке послышался зловещий рев, который исчез быстрее, чем я смогла его опознать. «Я ощущала, что этот город живет и дышит собственной жизнью, не похожей ни на одну другую. Здесь сбываются мечты и живут сказки», — рассказывали детские книги. «Жаль, что я уже не ребенок, и парочка моих заветных желаний не исполнится никогда».